и посыпалась из него всякая всячина, оловянная посуда, книги, тряпки, среди которых блеснуло что-то изысканно алое с золотистым отливом. — Это что? — заинтересовался Маса. — Книжка. — Луков проворно запихивал вещи обратно. — Сочинитель Чехов. — Очевидно, из новых? — Евдокия заказала. Она в прошлом квартале по работа часам победительница. Ей отправление, награда полагается. — Нет, это... Японец вытащил обратно уже спрятанный было в тюг интригующий предмет. Это оказался красный лиф с черными лентами, а следом за ним выскользнули розовые кружевах панталоны. Председатель отобрал у массы дамские интимности, спрятал поглубже, для деточек это. Женщины на лоскуты порежут куклам платьишек нашьют. Деточки наше будущее. Ничего для них не жалеем. Кукольное платье «Из парижского белья?» Кузьма Кузьмич простодушно поднял на Фандорина свои голубые глазки. «Ой, я же в таких вещах ничего не понимаю. Попросил мистера Скотта выписать из губернии чего-нибудь шелкового, чтоб непременно с ленточками, да по цветастей. Может, у них там ничего другого не оказалось? Или надсмеяться над нами решил? Человек он, сами видели, ехидный, неделикатный. На это Раст Петрович ничего не сказал. В конце концов, не его дело. Ладно, поехали дальше. Дримавелли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 Стенки чаши в нескольких местах прорезаны узкими каньонами, разукрашены серебряными нитями водопадов, а на дне желтые и оранжевые лоскуты полей, светло-зеленые квадраты лугов, темно-зеленые пятна маленьких рощ. Протяженность долины от края до края была, пожалуй, верст. Вот она, матушка, прочувствованно воскликнул Луков. Где рожь и луга наша половина? Обустроенная. Слезами и потом политая. Рай земной. Луч света в темном царстве. А справа, где кукуруза и пшеница, там. Селестианцы. Полоску посередке видите? Это граница, изгородь. Курасиво, — похвалила долину Масса. Если рис посадить, будет еще курасивей, как зеркало под солнцем. От края ущелья начиналась дорога, даже две, вправо вела кирпичная, влево грунтовая, но зато любовно обсаженная березками. Проехали по ней четверть часа, и показалась деревянная арка с фанерными буквами «Коллективная ферма Луч Света». По какому случаю? Насторожился Эраст Петрович, показывая на цветочные гирлянды и российские флаги, украшавшие сие архитектурное сооружение. Он испугался, не затеяли ли коммунары в честь предполагаемого избавителя какую-нибудь торжественную встречу. Слава богу, нет. И так ведь праздник сегодня.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 Детский огород, где малюток воспитывают. Все деточки вместе, как редисочки на грядке, потому и огород. Семейной тирании нет, полное равенство. Сколько взрослых, столько и родителей. Вон и там школа. У нас мальчики и девочки вместе учатся. Тут правление. Два общежития для мужчин. Из-за большого здания с вывеской «Дома досуга» раздалось пение. Хор, в котором можно было различить мужские, женские и детские голоса, очень стройно выводил дубинушку. — Наши все на Майдане. — Празднуют, — объяснил председатель. — Милости прошу. То -то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 Признак, по которому на Руси безошибочно отличают интеллигента, даже если он наденет лапти и поддевку.